Артур. Это было давным-давно, и если бы мы жили в то время, нас бы уже не было в живых. В те времена был закон, согласно которому, если молодой человек посватывался к молодой женщине, а ее родственники ее ему не отдают, молодая женщина должна умереть. В то время в Эрине правил король и была у него дочь, а еще был сын по имени Кил Артур, королевич Эрина. Недалеко от замка короля жил жестянщик. «Собери мне завтрак, мама», – обратился он однажды утром к своей матери. «Куда ты идёшь?» – спросила мать. «Искать жену». «Где?» «Пойду свататься к дочери короля Эрена». «Ах, сынок, удачи тебе!» «Просить руки королевской дочери равносильно смерти, ведь ты простой жестянщик». «Ну и что с того?» – беспечно ответил он. И жестянщик отправился за королевской дочерью. Когда он явился в королевский замок, там обедали, и король задрожал, увидев его. Жестянщик вошел в комнату, хотя его не приглашали. «Зачем ты пришел?» – спросил король. «Я пришел жениться на вашей дочери». «Пусть оставит меня и жизни сила, если я когда-нибудь отдам тебе в жены свою дочь. Да я скорее придам ее смерти, чем отдам за жестянщика». Килл Артур, сын короля, повесил жестянщика перед замком. Когда тот умер, его тело расчленили на семь частей и бросили в море. Затем король приказал сделать такой плотный ящик, чтобы туда не проникла вода. В ящик поместить гроб. А когда в гроб положили постель, еду и питье, привели дочь короля, уложили ее на постель, Закрыли ящик и бросили в открытое море. Ящик смыло во время прилива, и он долгое время плыл по воде. Каждый день он удалялся от Эрина, несомый волнами день и ночь, пока, наконец, его не прибило к чужой земле. В той земле жил человек, всё своё время проводивший на берегу моря, а потому, конечно, бедный. «Я ничего не буду менять в своей жизни. У меня ещё всё впереди», – решил он. Я слышал, как мой отец однажды сказал, что если человек будет рано вставать и гулять по берегу, прилив принесёт ему счастье. Однажды рано утром, проходя по берегу, тот человек увидел в воде ящик, вытащил его на берег, открыл и вынул оттуда гроб. Сняв у гроба крышку, он увидел там живую женщину. «Моя встреча с тобой дороже полного ящика золота», – сказал он. «Думаю, золото для тебя было бы полезней», – возразила женщина. Он отвёл незнакомку в дом, накормил и напоил её, а потом начертил на земле огромный крест. И они, женщины, взявшись за руки, начали перепрыгивать через лучи креста в сторону солнечных лучей. Таков был свадебный обряд в этих краях. Они жили душа в душу, она была прекрасной женщиной, замечательной хозяйкой и принесла мужу огромное богатство. Однажды, гуляя в одиночестве, он сказал себе... «Теперь я в состоянии устроить шикарный обед для великого разбойника Ри Фохина, властителя мужчин, женщин и всевозможных животных». Вернувшись домой, он пригласил к себе Ри Фохина. Тот явился со всеми своими мужчинами, женщинами и зверями, уместившимися на территории площади в 6 миль. Животные кормились самостоятельно на открытом пастбище, а людей угощали в доме. «Видел ли ты когда-нибудь дом такой же красивый и богатый и еду такую же вкусную, как у меня?» – спросил он Рифохина, когда обед подошёл к концу. «Не видел», – признался тот. Тогда хозяин по очереди подошёл ко всем присутствующим. Каждый отвечал точно так же, что не видел ни подобного дома, ни подобной еды. Он спросил жену. «Может быть, мои слова тебе не понравятся? Но не твой дом, ни твой праздник нельзя сравнить с домом и праздниками моего отца». «Короля Эрина», – ответила жена. «Почему ты так говоришь?» – спросил хозяин и подошёл к гостям и к своей жене во второй, а потом в третий раз. Все отвечали ему одно и то же, тогда он добродушно дёрнул жену замочку уха и сказал. «Почему ты так плохо отзываешься о моём доме? Это не принесёт ему счастье?» «Стыдно бить жену в праздничный вечер», – в один голос сказали все гости. Хозяин рассердился и вышел из дома. Начало темнеть, но он увидел воина, мчавшегося на чёрном жеребце между землёй и воздухом, и воин, который был никем иным, как Киллом Артуром, братом его жены, подхватил его и унёс в замок короля Эрина. Когда они прибыли в замок, шёл обед, и зять отобедал с тестем. После обеда король Эрина велел принести ему карты и спросил зятя, «Ты играешь в карты?» «Нет». «Я никогда не пробовал». «Тогда перемешай их», – сказал король. Тот смешал, а это были заколдованные карты. Тот, кто держал их в руках, никогда не проигрывал и становился лучшим игроком, хотя до этого не имел представления об этой игре. «Возьми их себе, положи в карман, они могут принести тебе счастье», – велел король, и, протянув ему скрипку, поинтересовался. «Ну а на скрипке ты когда-нибудь играл?» «Нет», – признался зять. «Что ж, поиграй», – попросил король. Он заиграл чудеснейшую мелодию, хотя никогда в жизни её не слышал. «Бери ее себе», – сказал король. «Пока она будет с тобой, ты будешь лучшим музыкантом на земле. А теперь я дам тебе еще кое-что. Эта чаша тебе всегда даст любое питье, которое пожелаешь. Она может напоить всех людей на свете и никогда не упустеет. Храни эти три вещи, но никогда больше не поднимай руку на жену». Король Эрина благословил его, а кил Артур посадил на своего жеребца и, пролетев между землей и небом, мигом доставил домой. Однако пока он гостил у короля Эрина, Рифохин украл его жену и все, что у него было. «О, что же мне делать, что же мне делать?» – закричал королевский зять, выбегая из дома. «Спокойно. Я верну тебе твою жену и имущество», – отозвался никто иной, как кил Артур. Кил Артур убил Ри и всех его людей и зверей, никого не оставил в живых. Он вернул сестру и её мужу и прожил с ними три года. «Настало время покидать вас», – сказал он однажды сестре. «Не знаю, хватит ли у меня сил, но я пойду странствовать по миру, пока не узнаю, есть ли где-нибудь человек, равный мне». На следующее утро он попрощался с сестрой и ускакал на своём чёрном жеребце быстрее ветра. Он нёсся до вечера, ночевал в лесу, а на второй день помчался так же быстро, как и в первый. Вторую ночь он тоже провёл в лесу, а на следующее утро, поднявшись с земли, увидел окровавленного человека в изорванной одежде. «Что с тобой случилось?» – спросил кил Артур. «Я всю ночь играл в карты. А куда держишь путь ты?» – осведомился незнакомец у Кила Артура. «Я странствовал по свету, чтобы узнать, нет ли где-нибудь человека, равного мне». «Пойдем со мной, и я покажу тебе человека, который не мог найти себе равного, пока не начал воевать с открытым морем», – предложил незнакомец. Кил Артур пошел вместе с оборванным странником, и вскоре в океане они увидели великана, колотящего волны дубинкой. Кил Артур подошел к замку великана, и боевым копьем так стукнул о землю, что великан в океане услышал его, несмотря на шум волн, вздымающихся под ударами дубинки». «Что тебе надо?» – перестав бить по воде, спросил великан, стоя в океане. «Выходи на землю и сразись с человеком, который сильнее тебя!» – крикнул кил Артур. Великан вышел на землю, остановился возле своего замка и спросил Килла Артура. «На чём предпочитаешь сражаться? На серых скалах или остром оружии?» «На серых скалах», – ответил кил Артур. Они пошли друг на друга, и между ними произошел самый ужасный поединок, который кто-нибудь из них когда-нибудь видел до этого дня. В конце концов Келлард, схватив великана за плечи, вдавил его в твердые скалы. «Вытащи меня отсюда, и я отдам тебе мой меч, который всегда бьет без промаха, мой жезл друидов, обладающий огромной магической силой, и мое целительное зелье, которое лечит любую болезнь и рану». закричал великан. «Хорошо, я принесу твой меч, испытай его», сказал кил артур Он побежал в замок великана за мечом, жезлом и целительным зельем. «Испытай меч на этом дереве», предложил великан, когда он вернулся. «Нет, дерево лучше, чем твоя шея», ответил кил артур и с этими словами снес великану голову, взял ее и понес домой. Дома он положил голову на стол, но она тотчас же исчезла, а вместо нее на столе появились всевозможные еда и напитки. Когда Килл Артур наелся, и какая-то невидимая сила очистила стол, голова великана снова оказалась на столе, а вместе с ней колода карт. «Может быть, эта голова предлагает поиграть со мной?» – подумал Килл Артур. Вытащил из кармана свои карты и перемешал их. Голова взяла карты ртом и играла так же ловко, как некоторые играют руками. Она всё время выигрывала, играла нечестно. Тогда кил Артур подумал «Я это улажу». Взял карты и показал, что голова обманом взяла пять очков. Голова бросилась на него и начала бить, но кил Артур схватил её и швырнул в огонь. Перед ним тотчас же появилась красивая женщина и сказала «Ты убил девятерых моих братьев, а это был лучший из девяти». У меня есть еще восемь братьев, которые каждый день выходят на битву с четырьмя стами соперниками и всех их убивают. Но на следующее утро эти 400 оживают, и моим братьям приходится драться с ними снова и снова. Скоро моя мать и эти восемь братьев будут здесь. Они встанут на колени и проклянут тебя, убийцу моих девяти братьев. Боюсь, кровь застынет у тебя в жилах, когда ты услышишь эти проклятия, и ты убьешь моих оставшихся восьмерых братьев. «На то время, когда они станут проклинать меня, я оглохну, я просто их не услышу», ответил Килл Артур и лёг на кушетку. Наконец приехала мать с восемью братьями и осыпала Кила Артура всеми известными проклятиями. Он выслушал их до конца, не произнеся ни слова. На следующее утро он встал рано, нацепил на пояс кинжал с девятью лезвиями и пришёл туда, где восемь братьев собирались бороться с четырьмястами противниками. Обратившись к ним, он предложил «Посидите в сторонке», «Я подерусь вместо вас». Кил Артур сошёлся с четырьмястами воинами и сражался с ними в одиночку. Ровно в полдень все они были мертвы. «Ну а теперь посмотрим, как они оживут», – сказал он. «Я лягу среди них и узнаю, кто это делает». Вскоре на поле боя появилась старуха. В руке у неё была кисть, а на шее болталась какая-то плошка. Проходя по рядам поверженных воинов, старуха макала кисть в плошку и окропляла их какой-то жидкостью. По мере того, как она проходила, воины поднимались. «Горе тебе! Ты единственная смогла их оживить!» – воскликнул кил Артур и схватил её. Наступив ногой ей на лодыжку и держа за голову и плечи, он начал крутить её тело, пока она не испустила дух, но перед смертью старуха успела вымолвить. «Будь ты проклят! Иди к козлу, что живет у Петискал, и скажи ему, что убил горную ведьму и всех ее подчиненных!» Тил Артур пошел к Петискалам, где жил козел, и возвестил о своем приходе ударом о землю боевым копьем. Козёл вышел к нему, и они начали биться друг с другом, пока Кил Артур не схватил своего противника за рога и не разморжил ему голову оскалы. Затем он вернулся в замок прекрасной женщины, чьих девятерых братьев он убил, и из-за чьих восьмерых братьев он убил 400 воинов. Когда он появился, мать обрадовалась. Восемь братьев благословили его и отдали ему в жёны свою сестру. Кил Артур привёл прекрасную женщину в замок отца верени и они оба прожили долго и счастливо.